Мы остановились и оглянулись назад. Моросил дождь. От железного моста в центре города Калинина осталась только одна арка. Вторая была заменена деревянной конструкцией со множеством опор. Вверху по течению преграды из бревен, чтобы оградить мост от плавающих мин. Здесь Волга еще мелкая и не очень широкая, примерно такая же, как Майн у Бамберга. По обеим сторонам к берегам приткнулись землянки. Тут были зияющие туннели, как входы в шахты, проходы и ступеньки, соединяющие маленькие орудийные платформы и зенитные орудия на вершинах холмов и выступах. Тут и там вовсю рыли и копали. Шум артиллерийской борьбы звучал одавался эхом по всей долине. Выстрелы доносились откуда-то из лабиринта улиц и развалин, которые давали возможность защитникам этого города устраивать многочисленные засады. Мы продолжали движение. Там была вымершая площадь, а за ней церковь с разрушенным куполом, от которой улица уходила в сторону противника. Все как будто вымерло. Даже не встретишь голодной кошки за кучами камней. Руины возвышались над грудами выбитых камней, каркасы домов, зияющие пустотами окон, подобие крыши Разрушения не поддаются описанию. Все разворочено, разбито и превращено в пыль, сровнено с землей, искорёжено, разбросано в разные стороны, с воронками на воронке. Как все это описать? Земля усеяна гильзами от снарядов, валяются респираторы, обломки, провода связи, проволока, гофрированное железо, столбы, Наклонившиеся столбы и оборванные проволочные заграждения перегородили дорогу. Где-то за углом в ожидании замерли танки, готовые вырваться из засады, когда не понадобятся. Где-то еще толпа людей тянулась к опорному пункту глубоко в земле мимо красного креста. Где-то еще наша замаскированная тропа тянулась вперед через развороченные сады. Мы проскользнули через узкий лаз в ряд уцелевших комнат дома, которые пока что не продувались ветром. Бетонный потолок провис под тяжестью обломков. Часть подвала разделена двойными стенами. Две двери захлопнулись за нами, и мы оказались в нашей берлоге. Каким же комфортным может быть погреб. Третья кровать стояла напротив стены под картой Европы. школьной карты, охватывающей территорию от Испании до Уральских гор. Я видел тебя прежде, думал я. Мне знакомы эти зелёные низменности, коричневые от более светлых к более темным, тона для обозначения гор, голубые ленты рек. Ты выглядишь поразительно похожей на школьные карты издательства Messrs Justus Pertes города Готта. Давно забытые дни напомнили о себе. В подвалах и убежищах, между стенами есть коридоры. Есть ходы, через которые можно проскользнуть наружу и пройти мимо развалин к следующему входу. Несколько лестниц поднимаются вверх, как трубы в каркасах внешних стен. Если взобраться по одной из них, то с каждого пролета открывается все более впечатляющий вид на зияющую пропасть. Тут и там. Над подвалом все еще висит батарея отопления, и больше ничего не напоминает о том, что тут когда-то жили люди. Иногда руины выглядят настолько хрупкими, что боишься кашлянуть, чтобы не вызвать обвал. Вот в каком месте мы действуем. В сумерках я прошел несколько сот метров к флангу, чтобы восстановить связь. Я провалился в глубокую яму и пришлось карабкаться из нее по скользкой стенке. Пробирался обратно в чернильной темноте ночи, поливаемой дождем. и не стану спорить, что это было нелегко. Я падал в воронки, оступался в канавы, запутывался в проволоке и в ограждениях, на пути попадались шаткие булыжники и хлюпающая грязь. Я наталкивался на трудные препятствия и наступал на предательские обручи. Единственный раз, когда мне был виден след, это когда все светило вспышка. Это была всего лишь полоса земли между воронками, но я прыгнул вперед. Наконец, я вновь обнаружил убежище, едва различимый свет из заколоченного досками окна.